Издательство Эксмо. Сьюзан Хил Чистые сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея. Для моих кротов повсюду. Один. В первых лучах солнца над лагуной мягкой легкой дымкой лег туман. И было достаточно холодно, чтобы Саймон порадовался, что надел свою плотную рабочую куртку. Он стоял на пустой гранитной набережной канала, подняв воротник и ждал, съежившись в глухой тишине. Рассветные часы воскресенья в марте — не самый оживленный час в этой части Венеции, куда редко забредают туристы. Рабочий люд еще отдыхал, и даже первые прихожане церкви еще не появились. Он всегда здесь останавливался. В двух съемных комнатах над пустым складом, принадлежавшим его другу Эрнесто, который должен был появиться с минуты на минуту и перевести его на другую сторону. Комнаты были удобными, просторными и наполненными удивительным светом, отражающимся от неба и воды. По ночам здесь было тихо, и Саймон мог сколько угодно ходить по набережной вдоль скрытых заводей и искать, что бы ему нарисовать. Он бывал здесь по меньшей мере раз, а обычно два раза в год в течение последних десяти лет. Это было его рабочее место, а также убежище, где он скрывался от своей жизни в качестве старшего инспектора. Такие же укрытия у него были во Флоренции и Риме. Но именно в Венеции он больше всего чувствовал себя как дома, и именно в Венецию он всегда возвращался. Рычаг двигателя показался раньше, чем само судно, медленно возникнув из серебристого тумана совсем рядом с ним. «Чао! Чао, Эрнесто!» Лодка была маленькая, неприглядная и практичная, безо всякого романтического флера и украшений традиционных венецианских судов. Саймон положил свою холщовую сумку под сиденье и встал рядом с лодочником, когда они развернулись и начали плыть в сторону большой воды. Туман оседал, как паутина на их руках и лицах, а Эрнест ставил лодку все медленнее и медленнее, пока они внезапно не вырвались из белизны канала и не погрузились в желтоватый мутный свет, за которым Саймон увидел остров впереди них. Он посещал Сан-Микеле несколько раз до этого, чтобы побродить, осмотреться, запечатлеть все внутренним взглядом. Он никогда не пользовался камерой и знал, что в этот час, если ему повезет, на острове не будет даже старых вдов с артритом, которые приходят сюда в своих траурных нарядах, чтобы привести в порядок семейные могилы. Эрнесто не болтал. Он был не из разговорчивых итальянцев. Он был пекарем и все еще работал на старой кухне со сводчатыми потолками, который поколениями владела его семья и все еще доставлял свежий горячий хлеб в дома у каналов. Но, как он говорил каждый раз, когда приезжал Саймон, он будет последним. Его сыновей не интересовало семейное дело. Они разъехались по университетам в Падуе и Генуе, а дочь вышла замуж за менеджера отеля рядом с Сан-Марко. Когда он уйдет на покой, его печи остынут. Венеция менялась. Венецианские ремесла приходили в упадок. Молодые не хотели здесь оставаться. Их не интересовала тяжелая трудовая жизнь, когда каждый день приходится садиться в лодку. Венеция должна была погибнуть. Но Саймону казалось, что в это невозможно поверить. Ему было сложно принимать всерьез знамение скорого конца, пока этот древний волшебный город все еще был здесь, пока он парил над лагуной после тысяч лет, вопреки всем пророчествам. Как-нибудь, как-нибудь он выживет. И настоящая Венеция тоже, а не только перегруженная и дорогая туристическая ее часть. Люди, которые жили и работали в заводах Дзатора и Фондамента, и на каналах за железнодорожной станцией, будут делать это еще сто лет, будут поддерживать и сменять друг друга, обслуживая отели и туристические места. Но? Венеция умирает, снова сказал Эрнесто, махнув рукой в сторону Сан-Микеля, острова мертвых. Скоро все превратится в одно большое кладбище. Они пристали к причалу, и Саймон вылез из лодки со своей сумкой. «Обед», — сказал Эрнеста, — «в полдень». Саймон помахал ему рукой и пошел в сторону кладбища к его аккуратным дорожкам и изящным мраморным памятникам. Шум моторной лодки затих почти сразу, так что он слышал только свои собственные шаги, каких-то ранних певчих птиц и, помимо этого, невероятную тишину. Он не прогадал. Здесь никого не было. Ни сгорбленных старушек в черных платках, ни семей с маленькими мальчиками в длинных шортах с яркими цветами в руках, ни рабочих, пропалывающих сорняки вокруг гравия. Было все еще прохладно, но туман уже рассеивался, и поднималось солнце. Впервые он набрел на этот памятник пару лет назад и дал себе обещание вернуться к нему. Но в этом году все свое свободное время он проводил среди рыночных прилавков, рисуя горы фруктов, рыбы и овощей, а также толпы людей и лавочников, так что у него не оставалось ни времени, ни энергии, чтобы осмотреть Кладбищенский остров подробнее. Он подошел к нему и остановился. На каменном постаменте сидел ангел со сложенными крыльями, окруженный тремя херувимами со головами, и выражением скорби на лицах. Все они обладали суровой, бесстрастной красотой. Хотя черты их лиц и были идеализированы, Саймон был уверен, что оригиналом для них послужили реальные люди. На памятнике был указан год создания — и лица у ангелов были характерно венецианские. Такие лица можно увидеть и сегодня у пожилых людей в аппаретто, или у молодых мужчин и женщин, прогуливающихся в своих дизайнерских нарядах свободными вечерами по Риве де Ли Скиавони. Вапаретто. Речной трамвай, маршрутный теплоход. Вид общественного транспорта в Венеции. Эти же лица можно увидеть и на великих полотнах в церквях, у херувимов и святых, дев и прилатов, и простых честных граждан, устремивших глаза к небу. Саймона они завораживали. Он нашел себе место, чтобы присесть на уступе одного из соседних памятников и достал свой блокнот для рисования и карандаши. Он также прихватил с собой термос с кофе и немного фруктов. Свет был все еще мутным, царила прохлада. Но в течение следующих трех часов или около того он будет полностью поглощен работой, отвлекаясь только на то, чтобы размять ноги и пару раз прогуляться вверх и вниз по тропинке. В двенадцать за ним вернется Эрнеста. Он отнесет свои вещи в квартиру, а потом пойдет выпить Кампари и пообедать в где он ел почти всегда, когда жил здесь. А потом он поспит, перед тем, как отправиться в более оживленную часть города, может быть, прокатиться на Вапаретто, по Гранд-каналу и обратно, чтобы насладиться прогулкой по воде среди древних облупившихся зданий, разолоченных солнцем, и понаблюдать, как меняется свет. Его дни мало отличались один от другого. Он рисовал, гулял, пил, ел, спал, смотрел. Он не особо много думал о доме и о своей другой, рабочей жизни. Впрочем, в этот раз он знал, почему его так тянуло на Сан-Микеле, к этим статуям безутешно скорбящих ангелов. И почему его так привлекали темные, пахнущие ладаном, маленькие церкви в укромных уголках города, где он бродил и наблюдал за все теми же пожилыми вдовами в черном, молящимися на коленях со своими четками или зажигающими свечи в подсвечниках. Смерть Фреи гревхам которая прослужила в качестве сержанта под его началом в полиции Лафферта на столь короткое время, повлияла на него гораздо сильнее, чем он мог ожидать. Прошел уже год с ее убийства, но он до сих пор не мог оправиться от ужаса из-за произошедшего и от того факта, что его чувства по отношению к ней были гораздо сильнее, чем он готов был признать, когда она еще была жива. Его сестра, доктор Кэт дирбон говорила, что он позволяет себе испытывать более глубокие чувства к фрейе только потому, что она мертва и не может на них ответить и, следовательно, не представляет угрозы. Но чувствовал ли он угрозу? Он прекрасно понимал, что имеет в виду его сестра. Но, может быть, с Фрейей все было по-другому? Он перенес вес своего тела на другую ногу и поправил блокнот на коленях. Он рисовал не всю статую целиком, а лицо каждого ангела по отдельности. Он собирался вернуться снова, чтобы закончить весь памятник а потом проработать каждый рисунок, пока не останется доволен. Его следующая выставка впервые будет проходить в Лондоне. Все должно быть сделано правильно. Полчаса спустя он встал, чтобы размять ноги. На кладбище по-прежнему было пустынно, а солнце уже светило в полную силу, согревая его лицо, пока он прохаживался вверх и вниз среди белых, черных и серых надгробных камней. Несколько раз во время этого последнего посещения Саймон задумывался, сможет ли он когда-нибудь сюда переехать. Он всегда очень преданно относился к своей работе, выбрал путь, не совпадающий с тем, которому следовала вся его семья, врачи в трех поколениях. Но притягательность другой жизни, связанной с рисованием и, возможно, переездом за границу, начала становиться все ощутимее после смерти Фрейи. Ему было 35. Не сегодня-завтра он станет суперинтендантом. Он хотел этого. Он не хотел этого. Он развернулся к скорбящим ангелам. Но дорожка перед ним больше не была пустой. встречу ему шел Эрнеста, и когда он заметил Саймона, поднял руку. «Чао! Что-то случилось?» «Я вернулся за вами. Был телефонный звонок». «Работа?» «Нет, семья. Ваш отец. Он хочет, чтобы вы перезвонили ему как можно скорее». Саймон положил блокноты и карандаши обратно в холщовую сумку и быстро пошел вслед за Эрнеста к причалу. «Мама», — подумал он, — «что-то случилось с ней». У матери несколько месяцев назад случился приступ, вызванный повышенным давлением и сильным стрессом. Но она быстро оправилась, и никаких заметных последствий не было. Кэт сказала ему, что ему совершенно не обязательно отменять свою поездку. «С ней все хорошо, это был легкий приступ, Сай». Нет никаких признаков, что будет еще один. Как бы то ни было, если ей станет плохо, ты достаточно быстро сможешь вернуться. Что ему сейчас и придется сделать, думал он, стоя рядом с Эрнестом, пока они летели по сверкающей в свете яркого солнца воде. Единственным сюрпризом было то, что звонила не Кэт, а его отец. Ричард С. Рейлер не одобрял карьерный выбор своего сына, его тягу к искусству, его холостое положение, вообще его. «В целом». «Он казался обеспокоенным?» Эрнесто пожал плечами. «Он упоминал мою мать?» «Нет. Просто, чтобы вы позвонили». Моторная лодка приблизилась к набережной, аккуратно развернулась и остановилась. Саймон положил руку Эрнесто на плечо. «Ты хороший друг. Спасибо, что вернулся за мной». Эрнесто чуть кивнул. Саймон сбежал по темной лестнице, ведущей наверх из пустого склада, и бросил сумку и куртку на пол. Телефонная связь заметно улучшилась с тех пор, как появились новые линии, и он быстро услышал знакомые гудки Галломхауза. — Сара Эйлер. — Это Саймон. — Да. — С мамой все в порядке? — Да. Я звонил тебе по поводу твоей сестры. — Кэт. — Что случилось? — Марта. У нее бронхиальная пневмония. Ее положили в Бефхэмскую центральную. Если ты хочешь увидеть ее живой, ты должен приехать. Конечно, я... Но он уже говорил с пустотой. Ричард Серейлер ни на кого не тратил лишних слов, и тем более на своего сына полицейского. В тот день был рейс до Лондона, но Саймону потребовалось час провисеть на телефоне и в конце концов прибегнуть к помощи своих знакомых в итальянской полиции, чтобы достать билет на него. Остаток дня он упаковывал вещи, прибирал квартиру, и договаривался с Эрнестом о том, чтобы он довез его до аэропорта. Так что только сидя в набитом пассажирами самолете, он, наконец, нашел свободную минуту, чтобы поразмыслить. Ведь до этого момента он не размышлял вовсе. Телефонный звонок его отца, по всем признакам, кроме формального, был приказом, и он подчинился ему беспрекословно. Его отношения с Ричардом Сэр были настолько напряженными, что он вел себя с ним так же, как и с любым вышестоящим лицом в органах полиции, и примерно настолько же эмоционально. Его кресло было рядом с крылом, так что у него почти не было возможности взглянуть на лагуну, когда они взлетали, что было по-своему хорошо, потому что ему вовсе не хотелось прощаться с Венецией раньше, чем обычно. Оставлять свое убежище, свою работу, свою личную тихую гавань. Пока он гулял по этому городу, по мостам между каналами, по площадям, по маленьким темным улочкам между высокими домами, пока он сидел, смотрел и рисовал, пока он разговаривал с Эрнестом и его друзьями за стаканчиком вина вечером, Саймон Сарейлер становился кем-то другим, не старшим инспектором полиции Лафертона. Его жизнь и его интересы становились другими, его приоритеты полностью менялись. Время путешествия было временем перехода от одного к другому, но этим вечером... Его насильно вернули к повседневной жизни, лишив периода расслабленного привыкания. Зажегся сигнал о том, что нужно пристегнуть ремни, и тележка с напитками начала маневрировать между рядами кресел. Он попросил себе джин с тоником и бутылку минеральной воды. Саймон Серейлер был одним из тройняшек. Его сестра, терапевт Кэт, была второй, а брат Ива, работающий врачом в Австралии, третьим, Марта была на 10 лет их младше. Она родилась, когда Ричарду и мэриэл Сэрэллером было за 40. Она была умственной и физически неполноценна и жила в особом доме презрения большую часть своей жизни. Может, Марта узнает Саймона, а может и нет. Никто не мог сказать наверняка. Встреча с сестрой всегда глубоко его трогали. Иногда она лежала в постели, иногда сидела в кресле каталки. Ее усаживали прямо, закрепляли ремнями, фиксировали голову. Когда было можно, он катал ее в саду по дорожкам, вокруг кустов и цветочных клумб. Бывало, что он сидел с ней у нее в комнате или в одном из общих залов. Он ничего не мог для нее сделать. Разговаривал с ней, держал ее за руку и целовал ее, когда приходил и уходил. По прошествии лет его все меньше и меньше заботило, узнает ли она его или дает ли ей что-нибудь общение с ним. Даже если его визиты не имели никакого значения для нее, они стали важны для него, в некотором смысле так же, как были важны поездки в Италию. С Мартой он становился кем-то другим. Время, которое он проводил рядом с ней, держа ее за руку, тихо беседуя, помогая ей пить через соломинку или есть с ложечки, полностью поглощало его и успокаивало унося куда-то далеко, прочь от всего, что творилось в его жизни. Она была жалкой, и уродливой, пускала слюни, не разговаривала и едва реагировала на что-либо. И когда он был мальчиком, он стеснялся и расстраивался из-за нее. Марта не изменилась. Изменился он. Его родители время от времени упоминали о ней, но ее состояние никогда не обсуждалось подробно, и эти беседы всегда были лишены каких-либо эмоций. Какие чувства испытывала к ней мать? Его отец ходил навещать ее, но никогда не говорил об этом. Если она заболевала, ее состояние очень быстро становилось критическим, и все-таки она как-то дожила до 25 лет. простуды приводили к легочным инфекциям и пневмонии. Если ты хочешь увидеть свою сестру живой, но такое случалось и раньше, неужели на этот раз она умрет? Будет ли ему жаль? А почему должно быть? Разве кому-нибудь было бы жаль? Значит ли это, что он хочет, чтобы она умерла? Мысли Саймона разбредались, но ему надо было с кем-то поговорить. Когда он прилетит в Хитроу, он позвонит Кэт. Он выпил еще джина. В шкафчике над его головой лежали два блокнота, полные новых рисунков, из которых он выберет лучшие и превратит в законченные произведения для своей выставки. Может быть, он пробыл за границей достаточно, и лишние пять дней в Венеции бесцельно слонялся бы. Он допил свой коктейль, достал маленький блокнотик, который всегда держал при себе, и начал рисовать аккуратно заплетенные в косички и украшенные бусинами Волосы молодой африканской женщины, сидящей впереди. Самолет взмыл над альпами.